Я с трудом встала на ноги и, шатаясь, поплелась к ней. В ее глазах читалось удивление, и появилась какая-то отстраненность на лице. Оно вытянулось и побелело. Ее изящное тело все дрожало от внутреннего волнения. «Элис, что случилось?» – закричала я, приложив ладони к ее лицу. Я попыталась ее успокоить. С расширивающимися от боли глазами она резко посмотрела на меня. «Эдвард!» – все, что она прошептала. «Мое тело?» отреагировала быстрее, чем мой разум мог уловить смысл ее слов. Сначала я даже не поняла, почему комната поплыла, и я закружилась. И куда, откуда послышался замогильный рев в ушах. Мой мозг слишком напрягся, пытаясь понять причину мрачности лица Элис и как это все относится к Эдварду. Мое тело пошатнулось, ища успокоение в обмороке, чтобы жестокая реальность не настигла меня. Лестничный пролет согнулся под странным углом. Разъяренный голос Джейкоба вдруг зазвенел у меня в ушах, шипение выкрикивая ругательство. Его новые друзья явно плохо на него влияют. Я лежала на Софе, не, поднимая, не понимая где и почему Джейкоб все еще ругается. Это было похоже на землетрясение. Софа подо мной тряслась. «Что то с ней сделала?» – орал он. Элис не ответила ему. «Белла, Белла, закругляйся, нам надо спешить!» «Стой, где стоишь!» – предупредил Елио Джейкоб. «Успокойся, Джейкоб Блэк», — сказал Элис. «Ты же не хочешь сделать это прямо на ее глазах?» «Не думаю, что у меня возникнут проблемы с самообладанием», — отрезал он, но его голос прозвучал более спокойно. Элис слабым голосом произнесла я, что случилось. Я все-таки спросила, хотя мне не хотелось этого слышать. «Я не знаю», — вдруг простонала она, «О чем он только думает?» Я попыталась приподняться, несмотря на головокружение. Я поняла, что ухватилась за руку Джейкоба, помогая себе встать. Это не Софа тряслась, это он трясся. Элис достала маленький серебряный телефон из сумочки, когда я посмотрела на нее. Она настолько быстро набрала номер, что ее пальцы превратились в одно размытое пятно. «Роуз, мне надо поговорить с Карлайлом прямо сейчас!» Она четко произнесла каждое слово. «Прекрасно!» как только он вернется. «Нет, я буду на самолете. Слушай, ты что-нибудь слышала об Эдварде?» Элис смолкла. И ужас в ее глазах нарастал с каждой секундой. От страха ее рот округлился, и телефон затрясся в ее руках. «Зачем?» – сдавленно прошептала она. «Зачем ты сделал это, Розали?» Каким бы ни был мой ответ, ее ответ, но он заставил челюсти Элис сжаться от злости. Ее глаза вспыхнули сузились. «Что ж?» «Ты была не права, Розали. Теперь это станет проблемой. А ты так не считаешь?» Раздраженно ответила она. «Да, правильно. С ней абсолютно все в порядке. Я ошиблась. Это длинная история. Но мы тоже ты тоже ошибаешься на этот счет. Поэтому я и звоню. Да, я это видела собственными глазами». Голос Элли стал очень жестким. Ее губы искривились, обнажая зубы. «Уже поздно, Роуз. Оставь свое сожаление для тех, кто в них еще верит». Элис с резким движением руки захлопнула телефон. В глазах ее застыла мука, когда она повернулась ко мне. «Элис!» – выпалила я быстро. Я не могла позволить ей произнести хоть слово. Мне нужно было еще пару секунд перед тем, как она окончательно разрушит всю мою оставшуюся жизнь. «Элис!» – Карлайл вернулся. Он только что звонил. Она безучастно уставилась на меня. «Давно?» – глухо произнесла она. «За полминуты до твоего появления». «И что он сказал?» Теперь она взяла себя в руки, ожидая моего ответа. «Я с ним не говорила. Мои глаза метнулись в сторону Джейкоба. Элис подняла свой пронизывающий взгляд на него. Он вскочил, но тут же снова устроился рядом со мной. Он неуклюже присел, будто хотел накрыть меня своим телом. Он спросил Чарли, где Чарли. Я сказал ему, что Чарли нет дома. Обиженно пробормотал Джейкоб. «Это все?» Отрывисто спросила Элис совершенно ледяным голосом. Потом он бросил трубку, фыркнул Джейкоб. По спине изогривку у него пробежала дрожь, сотрясая и меня вместе с ним. «Ты же сказал ему, что Чарли на похоронах!» Напомнила я ему. Элис резко повернулась ко мне. «Как он точно сказал?» Он сказал, его нет дома. А потом Карлайл спросил, где Чарли, а Джейкоб ответил, что он на похоронах. Элис застонала и упала на колени. «Расскажи мне, Элис!» – прошептала я. «Это не Карлайл звонил!» – безнадежно сказала она. «Ты хочешь сказать, что я соврал?» – зарычал Джейкоб. Элис пропустила его это мимо ушей, сосредоточившись на моем недоумении. Это был Эдвард. Слова были произнесены с давленным шотпотом. «Он думает, что ты умерла!» Мой мозг опять начал работать. Я боялась не этих слов и облегчения прояснила мой разум. Розали сказала ему, что я покончила с собой, да? сказала я, но вздохнув с облегчением. Да, произнесла Элис, ее глаза снова вспыхнули. Она это сказала в свое оправдание, она и вправду так думала. Они слишком привыкли полагаться на мой дар, даже тогда, когда речь идет о том, что еще не случится. Но надо же было ей ему это сказать, неужели она не понимает? Или понимает? Ее голос затих в ужасе. А когда он позвонил сюда, он подумал, что Джейкоб имел в виду твои похороны. Мысль о том, что я была лишь в нескольких дюймах от его голоса, больно кольнула меня. Мои ногти впились Джейкобу в руку, но он даже не шелохнулся. Элис странно посмотрела на меня. «Ты не расстроена», – прошептала она. Но это и правда отвратительно, но это же можно исправить. В следующий раз, когда он позвонит, кто-нибудь скажет ему, что на самом деле... Тут я замокла под ее недоумевающим взглядом. Слова так и застыли в горле. Тогда почему она так запаниковала? от Отчего на ее лице отразился ужас и сожаление? Что она там сейчас сказала разали по телефону? Что-то про то, что она точно видела, про... Раскаяния Розали, а ведь Розали никогда не испытывала сожалений по поводу меня. Но если это ранит ее семью, ранит ее брата... Белла, прошептала Элис, Эдвард больше не позвонит. Он поверил ей. Я... я не понимаю. Я выдавила из себя каждое слово в тишине. Мне не хватало воздуха, и я не могла даже пос... попросить ее объяснить, что это значит. Он собирается в Италию. Чтобы осмыслить это, понадобилось лишь единственный удар сердца Я слышала голос Эдварда, но на этот раз это была уже непрекрасная имитация моего воображения, это был лишь слабый отголосок моей памяти. Но этих слов было достаточно, чтобы рана в груди снова открылась и заныла. За слова, что он любит меня, если бы я могла, то отдала бы все на свете. «Но я не могу жить без тебя», — сказал он, когда мы смотрели... В этой же комнате, как умирал Ромео и Джульетта. Я не знаю, как сделать это. Я знаю, Эммит и Джасперы ни за что не помогут мне в этом. Поэтому я думаю поехать в Италию и как-нибудь спровоцировать в алтари. Не стоит с ними шутить. Конечно, пока ты сама не захочешь умереть. Пока ты сам не захочешь умереть. «Нет!» – вопль ужаса был настолько оглушительным, что после слов, сказанных шепотом, что все подпрыгнуло от неожиданности. Я почувствовала, как кровь прилила к лицу, когда я поняла, что же именно ей показало видение. «Нет, нет, нет, нет! Он не может! Он не может так поступить!» Он окончательно убедился в этом, когда твой друг подтвердил, что уже поздно тебя спасать. «Но он...» «Он бросил меня! Он больше не хочет быть со мной! Какая теперь разница? Он же знал, что я никогда не буду... Все-таки когда-нибудь умру!» «Не думаю, что он планировал надолго пережить себя», – тихо произнесла Элис. «Как он посмел!» – закричала я, вскочила на ноги. И снова Джейкоб неуверенно встал между мной и Элис. «Ох, уйди с дороги, Джейкоб!» – я нетерпеливо оттолкнула его дрожащее тело. «Что мы будем делать?» Со столом спросила я, надо что-нибудь предпринять. Мы можем позвонить ему, а может, Карлайл сможет? Она покачала головой. Это первое, что я попыталась сделать. Он выбросил свой телефон еще в Рио. Кто-то ответил вместо него, прошептала она. Ты сказала, что нам надо поговорить. «Поторопиться! Зачем? Куда? Давай сделаем это! чтобы ты то ни было!» «Бэлла, я я не думаю, что могу тебя попросить!» Она замолчала в нерешительности. «Проси, проси, проси, о чем хочешь!» – приказала я. Она положила руку мне на плечо, удерживая меня на месте. Ее пальцы нервно сжали, чтобы подчеркнуть ее слова. «Может быть, мы уже опоздали?» Я видела, как он направляется к волтари и просит убить его. Мы обе содрогнулись, и вдруг мои глаза перестали видеть. Я лихородочно заморгала от слез. Теперь все зависит от их решения. Пока они не решат, я ничего не увижу. Но если они откажутся, они могут, а любят Карлайла и не захочут оскорбить его. У Эдварда есть еще один план. Они очень защищают свой город. Эдвард решил, что они остановят его, если он как-то нарушит это спокойствие. И он прав. Они не оставят его. Я посмотрела на её, на неё сжав челюсти от разочарования, пока я ещё не услышала объяснение того, почему мы всё ещё стоим здесь. А если они согласятся отказать ему эту услугу, то мы опоздаем. Если мы если же они откажутся, и он проведёт в исполнение свой второй план, оскорбив их, тогда мы тоже опоздаем. Если же он, как всегда, проявит свой театральный наклонности, то у нас появится время. Пойдем, послушай, Белла, появимся ли мы вовремя или нет, мы окажемся в самом центре города, в алтаре. Меня посчитают его сообщницы, если он добьется своего. Ты же окажешься не просто человеком, который слишком много знает, но еще и, пахнешь слишком хорошо, у них появится прекрасный повод избавиться от всех нас сразу, хотя в твоем случае речи пойдет не о мести, а скорее о сытном ужине. Это и удерживает нас здесь, не веря своим ушам, произнесла я. Если ты боишься, что я поеду одна. Я мысленно подскочила, сколько денег лежит на моем счету, и подумала, что Элис займет мне оставшуюся сумму. Я боюсь, что лишь что они убьют тебя». Я с отвращением фыркнула. «Я почти покончила с собой на днях. Скажи, что я должна сделать». «Ты напишешь записку Чарли, а я позвоню в авиакомпанию». «Чарли», — выдавила я. «Не то, чтобы мое присутствие защищало его, просто я не могла его бросить в одиночку, бороться с...» «Я не допущу, чтобы с Чарли что-нибудь случилось». Тихий голос Джекоба был хриплым и злым, даже если придется нарушить договор. Я оглянулась на него. Он нахмурился, видя, что я запаниковала. «Поторопись, Белла!» — нетерпеливо вмешала Селес. Я помчалась в кухню в поисках ручки, начала резко отрывать, открывать ящики шкафов, высыпая все их содержимое на пол. Гад... Гладкая бронзовая рука достала ее для меня. «Спасибо!» — пробормотала я, зубами открывая колпачок. Он молча достал мне блокнот, на котором мы записывали телефонные сообщения. Я оторвала верхний лист и выкинула его через плечо. «Папа», — писала я, — «я с Элис. у Эдварда проблемы. Можешь убить меня, когда я вернусь. Я знаю, что сейчас не лучшее время. Мне очень жаль. Очень люблю тебя, Белла». «Не уезжай», — прошептал Джейкоб. Вся его злость испарилась, как только Элис исчезла из виду. «У меня не было времени, чтобы впустую спорить с ним». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позаботься о Чарли», — сказала я и бросилась назад в гостиную. Элис уже ждала меня у двери с сумкой через плечо. «Возьми с собой бумажник, тебе понадобится паспорт. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть паспорт». У меня нет времени подделывать еще один. Я кивнула и помчалась вверх по лестнице. Мои колени тряслись точно так же, как и тогда, когда моя мать заявила, что хочет обвенчаться с Филом на пляже в Мексике. Естественно, что все ее планы рухнули, но перед этим я сделала все, что от меня требовалось, чтобы подготовиться к этой свадьбе. Я ворвалась в свою комнату, закинула старый бумажник, чистую майку, свитер, свой рюкзак, а наверх бросила свою бронзовую щетку зубную щетку, Затем помчалась обратно к лестнице. Я ощутила опять это чувство дежавю. В конце концов, в отличие от прошлого раза, когда я убегала из Форкса, чтобы укрыться от голодных вампиров, теперь я бегу, чтобы найти их. Теперь мне хоть не приходится прощаться с Чарли лично. Между Джейкобом и Эллис опять завязалась... Какая-то перепалка прямо у входной двери, хотя между нами было какое-то огромное расстояние, что на первый взгляд даже нельзя было понять, что они разговаривают друг с другом. Похоже, они ни один из них даже не заметил моего шумного появления. «Значит, ты способна контролировать свои чувства, но такие же пиявки, как ты, заберут ее?» Яростно обвинил Элис. «Да, ты прав, пес!» Я тоже Так, так же зарычала Элис. «В алтари такие же, как и мы, поэтому у тебя волосы дыбом встают, когда ты нюхаешь меня. Они, по сути, свои, твои ночные кошмары, ужас, сковывающий твой инстинкт. Думаешь, я не знаю об этом?» «И ты берешь ее с собой, как бутылку вина к ужину!» – заорал он. «А ты, конечно, думаешь, будет лучше оставить ее здесь в одиночку, при том, что Виктория охотится за ней?» «Мы, Омма, -мо, можем управиться с Рыжей!» «Тогда почему она все еще охотится?» Джейкоб зарычал, и его тоже задрожал. «Прекратите это!» – нетерпеливо заорала я на них обоих. «Будете спорить, когда мы вернемся. А сейчас пойдем». Элис повернулась ко мне, двигаясь с такой скоростью, что казалось, будто она просто исчезает. Я помчалась за ней следом, автоматически останавливаясь, чтобы запереть входную дверь. Джейкоб поймал меня за руку, его рука дрожала. «Пожалуйста, Белла, я умоляю тебя». Его черные глаза блестели от слез. Горло подкатил ком. «Джейк, я должна». «Нет, ты не должна, ты права, не должна, ты правда не должна. Ты можешь остаться здесь, со мной, ты можешь остаться живой ради Чарли, ради меня!» Зарычал двигатель Мерседеса Карлайла. Рев двигателя пронзил меня, когда Элис от нетерпения нажала на газ. И я тряхнула головой, от боли у меня брызнули слезы из глаз. Я вырвала руку, а он даже не сопротивлялся. «Только не умирай, Белла!» Еле слышно прошептал он. «Не уезжай, не надо!» «А если я больше никогда его не увижу?» Эта мысль меня остановила и еще сильнее заставила расплакаться. Из груди вырвалось рыдание. Я обняла его за талию, крепко, на секунду прижалась к нему, пряча мое ли мокрое лицо от слез у него на груди. Он прижал свою большую руку к моим волосам, будто удерживая меня. «Пока, Джейк!» Оторвав его руку от моих волос, я поцеловала его ладонь. Я не могла себя заставить посмотреть ему в глаза. «Прости!» – прошептала я. Но затем я отвернулась и помчалась к машине. Дверь пассажирской стороны была уже открыта. Я перекинула через подголовник свой рюкзак и скользнула в салон, захлопывая за собой дверь. «Позаботься о Чарли!» – открыв окно, прокричала я, но Джейк уже не казался рядом. Элис нажала на газ и со страшным скрипом шин будто... Человеческим воплем вырулил на шоссе. Я увидела, как у самой кромки деревьев Мелькнул какой-то белый лоскут Клочья от ботинка.